Глава пятьдесят первая. Валерия. «Девочка, ты беременна», — заявляет мне Алик с таким пафосным выражением лица, что я прыжкаю от смеха. Скептически смотрю на мужа, поглаживаю его по руке умиротворяюще. Совсем плохо стал после общения с мамой. Может, на солнце перегрелся или с родителями успел выпить? Моему отцу отказать сложно. Клянусь на стол, за которым папа как раз склоняет Илью отметить это дело. Вздыхаю шумно и возвращаюсь нисходительный взгляд к мужу. Вы бредите, Альберт Ильич. Одними губами произношу, продолжая водить пальчиками по его кисти. Хотите привязать меня ребёнком? Обычно происходит наоборот. Хихикаю ехидно, очерчиваю выпуклые вены, легко барабаню по костяшкам. и касаюсь обручального кольца. Останавливаюсь на нём, будто приклеилась, и не могу сдержать предательской улыбки. Но она слетает с лица, когда я боковым зрением вновь цепляюсь за Туманова старшего. Он ведь изначально был против меня. Не верю, что изменил своё мнение. Скорее притворяется при Альберте. Инстинктивно жмусь ближе к мужу, ищу в нём опору и защиту. Крепче стискиваю огромную ладонь, нервно царапаю кольцо. Продолжишь мне выкать, получишь по губам. Чуть слышно цэдит он и касается губами моей щеки. Невесомо, нежно, а меня пробирает до мурашек. Но позже, после родов. Нашёптывает, обезоруживая меня, пока родители общаются между собой. А сейчас тебе можно всё. Аккуратно целует возле ушка. Вздрагиваю, словно меня прошибло разрядом молнии. Всё тело горит и искрится. Моя реакция на Алика стала острее. Наверное, всему виной долгая разлука. Я невероятно соскучилась, но стараюсь контролировать себя. Не заслужил блудный муж быстрого прощения. Какая беременность, качаю головой. Время-то прошло. Осикаюсь, покрываясь румянцем до корней волос. Кашлю надрывно, поглядывая на маму. Я ведь её заверяла, что не было ничего, а сейчас о сроках размышляю. Ловлю лукавую усмешку родительницы и превращаюсь в спелую клубничку. Смущённо потупив взор, покорно опускаюсь на предложенный Аликом стул. И секунду спустя чувствую его горячую ладонь на своём колене. накрывает, обжигая кожу прикосновением. Давит, не позволяя пошевелиться, а потом вдруг скользит вверх, чуть задирая воздушное платье. Останавливается, когда я покашливаю предупреждающе. Ещё одно откровенное движение или шокирующее слово, и я сгорю на этом обеде, осыплюсь пеплом под стол, а мужу придётся собирать меня по крупицам. Наслаждаюсь минутной передышкой. На тишину прорезает голос мамы. У меня были точно такие же симптомы, и на раннем сроке, подмигивает мне. А подтвердить или опровергнуть сможет только доктор, пожимает плечами. Подаёт мне стакан с водой. Своевременно, ведь в горле пересохло от волнения. Кисло, кривлюсь, сделав глоток. Что это? вода с лимоном. Мама удобнее устраивается на своём месте. Помогает при токсикозе. Нет у меня токсикоза. Упрямо отставляю стакан. И я не беременна. Жаль. Я был бы рад внуком. Вдруг отзывается Илья. Надеюсь, подтвердится. А если нет, то вы не будете тянуть с пополнением. Улыбается непривычно доброжелательно. От неожиданности я цепляю вилку, смахивая её со стола. Наклоняюсь, чтобы поднять, но Олег опережает меня. Суетится рядом, чуть ли не пылинки с меня сдувает, раздражает. Я вообще нервная в последние дни, а тут ещё он беременность мне придумал и режим гиперопеки включил. Так, хватит. Забираю у мужа вилку. А вы вообще меня прогнали, направляя её зубими в свёкра. Туманов старший ослабляет ворот рубашки, рваным движением расстёгивает пуговицу, будто ему душно, и хмурится, поглядывая на моё оружие. Откладываю вилку, тяжело выдыхаю. С трудом натягиваю на лицо виноватую улыбку, понимая, что веду себя неадекватно. Может, я и правда Незаметно дотрагиваюсь до своего живота, плоского и дико голодного. Прислушиваюсь к себе, представляя, каково это быть беременной, и осознаю, что была бы очень рада, если бы во мне действительно сейчас зарождался крошка Туманов. А ведь это вполне реально. Почему нет? Тайком схожу к врачу и всё выясню. А пока отложим этот разговор. Не хочется тешить себя ложными надеждами раньше времени. Тем более, есть темы серьёзнее. Я понимаю твоё негодование, Лера, но твой отъезд был частью плана. Доброжелательно говорит Илья, усыпляя мою бдительность. Тем временем второй Туманов отвлекает меня, возвращая ладонь на бедро. Действуют как одна банда, в связке. Незаметно хлопаю Алика по шеловливые руки, но он лишь крепче впивается пальцами в кожу. Пользуется удачной рассадкой. Мы находимся на самом краю, и остальным не видно, что происходит под столом. Можно только догадываться по моему возмущённому виду. Папочки, на самом деле, ты нравишься. Мило хлопает ресницами Алёнушка. Радует, что она послушалась меня и перестала называть отца по имени. но в то же время приняла его сторону. Ещё одна бандитка. Куда я попала? Однако назад пути нет. В ночь после твоего побега у нас с отцом состоялся серьёзный разговор. Вступает в беседу Алек. Говорит спокойно, размеренно, а сам не прекращает ласкать меня, заставляя нервно дёргать на стуле. Я прямо заявил, что люблю тебя и не намерен разводиться. плавлюсь, как горящая свеча от одного его люблю, произнесённого чётко и уверенно. При всех, будто это непреложная истина, аксиома, и пусть кто попробует поспорить. Да это понятно было давным-давно. Отмахивается Илья, закатывая глаза. Когда ты из её комнаты не вылезал, а она тебя ночами сырниками кормила и ждала у окна, как преданная жена. тепло смеётся. Застываем вместе с Аликом, не дыша. Переглядываемся растерянно и отворачиваемся друг от друга. Я тоже заметила, как вы тянетесь друг к другу, негромко произносит Майя. Правда решила, что у меня сын просто не слишком верный. Не хотела вмешиваться. И вновь я краснею. Неловко становится от того, что свекровь видела во мне любовницу Алика. Толкая его локтем в бок, обижена, а в ответ мне летит поцелуй в щёку. Я же не знала, что вы законные супруги. Поймав мою реакцию, исправляется Майя. Даже Алёнушке всё с первого дня ясно было. Илья обнимает дочь, чмокает её в висок. Я поэтому и паспорт восстанавливать не спешил. Ждал, когда, признайтесь, чтобы сразу на новую фамилию оформлять, а не переделывать по 100 раз. Я думала, вы развода нашего хотите, бубнёшь ошамлённо. А как же настоящая Валерия? Получаю от Алика слабый хлопок по бедру за неправильную формулировку. Но как иначе мне её называть? Это ведь я её место заняла, заменила жену думало временно, а оказалось навсегда. Да, со второй Кузнецовой ситуация сложилась крайне сложная, вздыхает Илья. А я отмечаю, как он небрежным словом отодвигает некогда желанную невестку на второй план.